«Акс, ну же, иди к папочке!» — пророкотал Вильгельм, сидя на коленях в метре от нашего сына. Аксель, годовалый малыш с темными кудрями и голубыми глазами, стоял под старинным дубом, у которого три года назад Вильгельм поделился со мной силой. Сынок внимательно изучал шершавую кору и не стремился делать первые шаги. Вильгельм очень переживал, боялся, что младшего сына может постигнуть участь Кристиана или Фридриха. «Я говорю тебе, Вил, он просто осторожничает», — усмехнулась я, ловя убегающего от меня по цветочной поляне Рейнера, нашего первенца. «Акс полностью здоров и магически одарен. Я его не раз проверяла. В конце концов, у нас в семье есть великолепный целитель, то есть я». Я, наконец, поймала маленького Рейнера, который весело засмеялся, оказавшись в моих руках. «Юленька, не поднимай детишек, ведь у тебя живот!» — напомнил Вильгельм, одарив бесконечно любовным взглядом. Я была на четвертом месяце беременности, но живот был маленьким и приятным. После двух предыдущих беременностей богатырями, когда меня раздувало, как колобка, буквально с первых дней, в этот раз я чувствовала себя просто пушинкой. — Нет, я не успокоюсь, пока не увижу, как он побежит, — произнес император, глядя на младшего сына. — Акс, смотри, что есть у папы. Вильгельм достал деревянного дракончика, которого вчера вырезал, пока я укладывала детей спать. Аксель был помешан на драконах и, мгновенно оторвавшись от ствола, и, смешно расставив руки, двинулся к папочке. — Он пошел! — воскликнула я. «Пошел — Пошел! — довольно пророкотал Вильгельм. Аксик, догони меня! Пролепетал Рейнер, закружившийся вокруг моих коленей. Молодец, сынок! Вильгельм подхватил младшего сына на руки, вручив ему заслуженного дракона. Подхватил Рейнера, усадив себе на шею, и притянул меня за талию. Юленька, вот теперь я спокоен. Спасибо, душа моя. Вильгельм поцеловал меня в губы, в лоб, в макушку и прижал к груди. Мы стояли, наслаждаясь шелестом листвы на могучих кронах и дуновением ветра, который нёс благоухание цветов в великолепном саду Мэнхейма. Сердце билось счастливо и ровно, исполненное бесконечной любовью. «Элис, Вильгельм, ну вы идёте?» Перекрикивая журчание ручья, позвал Кристиан, наполняя чашки горячим какао, которые я периодически заказывала с земли. «Сейчас идём!» кивнул Вильгельм, не желая меня выпускать. «Юля, Лапуси сейчас лишит вас пирожных!» буркнул Крис, строго покрутив пальцем перед мордочкой моей черно девочки, выросшей до размеров пони. Лапуси, гриво отскочив, взмыла к небу. Кристиан и Камилла и их дочкой Рафаэлой сидели на большом пледе и лакомились сладостями. «Сегодня у нас был еженедельный семейный пикник в саду. Эту традицию тоже ввела я, и мы ждали еще гостей, с которыми давно нужно было примириться. Порыв ветра ударил в лицо, и над поляной пронеслись рокки с папонами в цветах принца Фридриха. «Нужно пойти встретить», — вздохнула я, отрываясь от Вильгельма. «И не рычи, в конце концов пора познакомиться с нашей племянницей». «Я не рычу», — пророкотал Вильгельм. «Ты права, семья — это те, кто поддерживают, прощают и принимают Юля». «Наша семья будет большой и крепкой!» Вильгельм повернулся к шагающему навстречу принцу Фридриху и протянул руку. «Рад приветствовать тебя, дядя!» «И я очень рад вашему приглашению!» Фридрих обнял Вильгельма и подхватил наших сынишек на руки. «Деда!» — пролепетал Рейнар. Тс, малыш!» — шутя поморщился Фридрих. «У меня с вашим дедом была разница в возрасте целых двадцать лет!» Так что зови меня дядей, у меня ведь молодая жена. Рейнер и Аксель повисли на Фридрихе, и Вильгельм, освободившись от наших карапузов, развернулся к Велене. «Приветствую», — поклонился он девушке, застывшей в стороне с малышкой в розовом платьице на руках. «Можно подержать?» «Да, конечно, Вильгельм, познакомьтесь, это Лиана», — скромно произнесла Велена. передавая на руки дракону дочку. «Привет, Лиана!» — улыбнулся император, позволяя крошечной ручке изучать свою щеку. «Юленька, девочки — это чудо, я хочу дочку!» «Ты знаешь, Вил, я как раз хотела сказать тебе...» шепнула ему на ухо, стремительно краснее. «Мне кажется, третьим малышом у нас как раз будет девочка». Так оно и случилось. У нас родилась маленькая принцесса. И Вильгельм назвал ее Машенька. Ему очень нравились земные имена. А у принцев Кристиана и Фридриха через год родились сыновья. Семья дракона росла и крепла. В небесной империи воцарился мир. И все мы были очень счастливы от того, что этот мир укрепили мы сами. Конец книги читала Ольга Дианова.